Не спрашивайте, на что были потрачены часы до вечера. Честное слово, не знаю. День ускользнул сквозь щели под дверьми. Глядь, а я уже торчу комнатной пальмой в псевдо-египетской гостиной наяды Яды Шельмус. Убедить Бена остаться с малышами оказалось почти так же просто, как вырыть защитный ров вокруг Мерлинкорта и наполнить его морской водой. Клянусь, я честно, заработала титул «Самая лживая супруга всех времен народов». В какой-то момент даже признание по поводу союза роковых показалось самым простым выходом из положения, но слова застряли в горле. Бен предпочел бы увидеть свою женушку, отплясывающую на гешомно-рыночной площади в разгар летней ярмарки, нежели услышать, что она устроила дешевый стриптиз на сопереживании супружества. Мисс Вуд любезно проводила меня в гостиную, полную народа знакомого и не слишком. Кое-кого из дам я встречал на занятиях в СС, многих мельком видела в городе. Большинство явилось в сопровождении мужей или возлюбленных, до сих пор пребывающих, судя по отрешенным взглядам, в прострации после очередного сеанса роковой любви». Ослепительная белизна комнаты навевала мысли о больнице. Так и казалось, что из углов вот-вот повыскакивают хирурги с убийственно острыми скальпелями. Хирургов я не дождалась, но одного профессионала от медицины заприметила. Опустив громадную ладонь на блестящую крышку фортепиано, другой рукой доктор Мелроуз поддерживал под локоток супругу. Издалека трудно было сказать, оправилась ли Фло полностью, но уж если была на ногах, то это уже кое-что. От щиты Мэлорус, мой взгляд скользнул к окну и зеркальной ширме, скрывающей угол комнаты. Раньше ширмы помнится не было. Последнее «Прости, лайнела или «Наяда» решила подлечить нервы воежем по магазинам. Шампанск вы не желаете, мадам? Миссис Мэллой!» я чуть не выбила поднос из рук ее высочества. Вот так сюрприз. «Симпатичная на вас платится Рокси обозрела мою фигуру от туфель с бронзовым отливом до круглого воротничка жемчужно-синего шелкового наряда. — В таком из похорон не вытолкают, и на приеме у королевы в грязь лицом не ударишь. — Благодарю за комплимент. — Ну, господи, миссис Ха, что вы сотворили с волосами? Грабли с расческой спутали. Ближайшее окружение навострило уши. — Времени не было, миссис Мэлой, прошипела я. Собиралась в спешке. К тому же легкая небрежность нынче в моде. Рокси презрительно сморщила нос. «В моде? Разве что на выставке пуделей!» Она ткнула мне бокал с шампанским. «Знайте, что Рокси млой служит только у истинных леди. Вот и держите марку. Не буду же я до самой смерти вокруг вас плясать». И впрямь не будет. Мистер Фишер наверняка из убежденных поборников домостроя. Уж он-то быстренько приберет супругу к рукам и не позволит Рокси полировать чужую мебель, когда ей положено натирать его гробы. «Вы сегодня прекрасно выглядите». Я нисколько не лукавила. Миссис Мылой была на высоте. Аккуратно черно-белая причесочка, достаточное количество мушек... Траурная элегантность платья с черными блёсками разбавлена кокетливым пурпурным фарточком. «Нос! Кому прохлаждаться, кому и вкалывать. Миссис Мылой звякнула бокалами на подносе, отхлебнула из одного, чтобы не выделялся среди остальных, одобрительно кивнула и зацокала к гостям. Первым ей на пути попалось слесарное семейство Бладжетов — Я уж было собралась присоединиться к ним. Слушать жизнерадостный щебет Молли все же лучше, чем томиться в одиночестве. Как вдруг была остановлена элегантный Жаклин-диамант, на днях пополнивший скорбные вдови риты. А хозяйки с почетными гостями что-то не видно. Обратив на меня взгляд Марлен Дитрих, очаровательная вдова приподняла бокал. «Да. Оригинально. Как, по-вашему?» «Оригинально? А в первые дни траура по мужу появляться на вечеринке, да еще в этом доме, не оригинально?» К «Как настроение?» — с запинкой выдавило я. «На нуле». Тонкие пальчики нырнули в сумочку за пачкой сигарет. «Надеюсь, вы не будете кашлять и ловить ртом воздух, если я закурю?» Она поднесла золотую зажигалку к кончику сигареты. Это так, к слову. Пусть хоть все хором бунт поднимут. Мне плевать. Даже во вдовстве есть своя изюминка. Можно шокировать общество и не опасаться стать изгоем. Вот, к примеру, сейчас. Думаете, меня волнует, что за спиной шушукаются и показывают пальцем? Мол, какая наглость. Я знаю одно. Здесь лучше, чем дома, в компании со шлемами Норми. Полиция долго вас терзала, веки защипала. Видно от волос, что лезли в глаза. Управились в два счета. А следствие скоро закончится? Понятия не имею. У меня другое развлечение — подготовка к похоронам. Норми верил в Бога, но не в его служителей на земле. «Новая векариса мне понравилась». Промямлила я, и на пороге гостиной, как по мановению волшебной палочки, возникла преподобная Эвдора с супругом. «Благодарю, детка». Жагли наглянулась в поисках пепельницы. Норми был иудеем. «В самом деле?» «Меня прошиб холодный пот». Оплошность с вероисповеданием Нормана Дормана, хоть и неприятная, не имела к этому никакого отношения. Новоприбывшие гости явно направлялись в нашу с Жаклин сторону. Мистер Гледстон, чуть сутулый, близорукий, с доброй улыбкой на губах, казался милейшим джентльменом я готова была наложить на себя епитимию за то, что посмела заподозрить его в попытке отравить супругу ради воссоединения с прежней пассией. Кстати где она опоздание хозяйки и почетных гостей с каждой минутой становилось все более загадочным. К счастью на пути Евдоры и Глэдстона возникла преграда в лице, точнее в лицах Джока и Молли Бладжет. Как приятно видеть вас здесь, в вашем преподоби! неунывающая Молли. Нам тоже. Эвдора опустил ладонь на руку мужа. Почти незаметный естественный шест связал их воедино, словно блюдцы с чашкой из одного сервиза. Отменная вечеринка! Прокашлившись, выдал фальцетом Джок Бладжет. Вот что значит, шикарная светская леди. Не всякий сумеет отправить обид в утиль и закатить прием для муженика, кота Мартовского и его вертихвостки. У меня бы язык не повернулся наградить Глади Шип столь лестным определением. Впрочем, Джоку Бладжету виднее. Несмотря на диферамбы в адрес Снаяды, вид у слесаря был не самый радостный». Да и Эвдора с мужем, похоже, были бы счастливы оказаться хоть на краю света, лишь бы подальше от снежно-белой гостиной. Меня немало удивило приглашение миссис Шельмус. Эвдора взяла бокал с шампанским. Но еще больше удивил повод для празднества. — Попытка, достойная христианина, — вставил мистер Глэдстон. «Любовь в своем высшем проявлении». Эвдора моргнула, как будто ей в глаз попала соринка. Я отметила тени под глазами, горькие складки вокруг рта, мертвенную бледность щек, и сердце заныло от жалости. «А где, интересно, миссис Шельмус?» Джок Бладжет в задумчивости пощипал усики. «Да где бы ни была». Певчая пташка Молли вытянула вверх руку с бокалом. «Тост за наяду! Само совершенство во всем и всегда! Надежду и опору всех ракофух!» «За наяду!» — сотряс гостиную всеобщий рев. И вдруг стушевался, точно сконфузившись. В наступившей тишине глаза присутствующих обратились к дверям. Герои дня Лайонл и Глэдис застыли под обстрелом любопытных взглядов. Мистер Шельмус был неподражаем в серебристом костюме под цвет густой шевелюры, с темным галстуком под цвет роскошных бровей. Что же до экс-органистки? Недостаток красоты она с лихвой восполняла девичьей скромностью. «Дорогие...» «Дорогие наши!» Кутая узкие плечики в кружева шали, Глэдис стыдливо наклонила головку, усыпанную искусственными маргаритками. «Как это великодушно с вашей стороны! Мой ненаглядный лайн никак не ожидал увидеть здесь столько друзей, пришедших благословить наш союз!» Задыхаясь от избытка чувств, Миссис Шип упала в объятия Лайнула, да так в них и осталась, забытая неблагодарной публикой. Ибо на сцене появилась Прима. Выход на яды произвел настоящий фурор. «Салют, ребятки!» — приветственный взмах кукольных ресниц, золотая вспышка локонов, изящное движение бедрами, затянутыми в пурпурный атлас. Добрый вечер, Лео, дорогой. Мое почтение и очаровательные невести. Вы у меня сегодня почетные гости, так что прошу устраиваться на диване напротив ширмы. Для остальных, уверенно, тоже найдется местечко по вкусу. Оригинально. Жаклин щелкнула по пачке, закурила очередную сигарету. И что дальше? Тише возмущенно шикнула библиотекарша мисс Банч. Мистер Шельмус и Глэдис, каждый с бокалом шампанского в руке, как и было велено, утонули в подушках белоснежного дивана, а конферансье тем временем вскинула лилейную ручку, призывая к тишине в зале. «В блокнотике жизни каждого из нас» — зазвенел мелодичный голосок — Найдется немало дорогих сердцу воспоминаний. В этот знаменательный день, когда вы, мисс Гледис, объявляете миру о помолвке с моим мужем, вам будет особенно приятна встреча с прошлым. — Итак, мисс Шип, слушайте, ибо это ваша жизнь. — пронеслось по комнате. Ахнув, невеста захлопнула рот пергаментной ладошкой с бриллиантом из сундуков гаруна аль -Рашида. Голова у меня пошла кругом, то ли от сверкания камня в обручальном кольце новоиспеченной невесты, то ли от предчувствия неминуемой беды. «Бежать отсюда! Бежать, куда глаза глядят!» Но я и пальцем не пошевелила, оцепенев в тисках Жаклин Диамант, Молли Бладжет, Эвдоры и правил этикета, будь они неладны. Момент был упущен. Зеркальная ширма неожиданно разразилась продирающим до костей за могильным воем. Приветствую тебя, о, свет моей души, услад моего тела Гледис, помнишь меня, конфетка? Н Нет. О, Боги, я вижу тебя, обнаженный, в ночной тиши под звездным небом. Твой танец страсти пьянил меня. Ха -ха -ха. Кровь в жилах застыла от зловещего хохота. Тебе ли не помнить одного несчастного из сотен, которых ты завлекла в свои гибельные сети, паучиха? Не вздох в зале ни шороха. Слава Богу! Лайну поднимается с дивана, грозный, беспощадный. Олицетворение отмщения. Он положит конец этому издевательству. Пусть Глэдис далека от совершенства, она не заслуживает подобной жестокости. Ни одна женщина такого не заслуживает» за исключением той, которая рискнет состроить глазки Бентли и Тихаскилу. Пока мистер Шельмус, раздувая ноздри, сочинял в уме разгромную обвинительную речь, я испытала удар, потрясение. Зеркальная ширма наклонилась, встала на место, и из угла выступил Фредди, мой драгоценный кузен». Прошу прощения, Наяда. После нашего утреннего разговора я убеждал себя, что для хорошего актера нет плохих ролей. Но уж извините, шагать к славе, ломая людям хребты, не моя стезя. Совесть замучила. Поздновато, братец. Жаль, бокал пуст. Не отбирать же у Эвдоры, чтобы плеснуть шампанским в сконфуженную но все равно наглую — тысячу раз наглую физиономию. От грянувшего после гробовой тишины вопля заложила уши. — Публика? — Нет. это хозяйка дома голосила за всех сразу. Наяда взорвалась осколками, словно перегоревшая от напряжения лампочка. Дикой кошкой она набросилась на мужа, вцепилась в волосы Повисла на ланцканных пиджака, забарабанила кулаками в широкую грудь. «Как ты мог бросить меня ради этой костлявой шлюхи? Я наизнанку выворачивалась, чтобы угодить тебе. Язык стерла на скороговорках, чтобы исправить произношение. Ты сказал, что женщина должна работать и приносить пользу обществу. Вот она, моя работа. Оглянись!» Благодаря мне эти женщины знают, как удержать мужей от загребущих лап тоскух вроде Гладис шип. Наяда с горестным стоном попятилась от мужа. «Это я тебя вдохновила, Гладис. Уяснила, наконец, треска сушеная, что обхаживать собственного мужа лучше, чем таскать чужих, как книги из библиотеки. Не дожидаясь ответа, Наяда крутанулась на каблучках и пулей вылетела из гостиной. «Вот вам и ушла по-английски». Грохот входной двери прозвучал сигналом к окончанию шоу. Гости молча засобирались во свояси. дамы подхватили сумочки, джентльмены и затесавшиеся среди них Фредди отправились за верхней одеждой» и лишь виновники торжества остались на месте, не в силах оторваться друг от друга. «Как ты, голубка моя!» «Не волнуйся, любимой, Миши принекла губами к его руке. «Такие сцены, конечно, плохо сказываются на моем желудке, но истинная любовь лечит лучше магнезии». «Девочка ты моя бесстрашная!» Самое плохое позади, жизнь продолжается. Наяда ушла, и мы можем подумать о том, как нам переделать эту комнатку. Глаза шампиньоны за круглыми стеклышками оглядели изысканное великолепие гостиной. Обожаю французский стиль под будуар. Черный атлас в сочетании с кружевами цвета шортеза. Тебе нравится сокровище мое? Я шарахнулась к выходу. Не дай бог попадусь сладкой парочке на глаза. Лайнул, припомнит мой диплом. Не отвертеться тогда от участия в новациях, мисс Шип. Что за шум, а драки нет? Мисс Млой выглянула из кухни, поманила пальчиком и вновь повернулась к стойке. Меня передернуло от вида сероватой бурды, которую она яростно взбалтывала в стакане. Даже на службе Рокси не забыла про супер-смесь. Была и драка. Наеда сбежала. Что? Покинула корабль? Резонное сравнение. Кухня, как и весь дом, своей безукоризненной белизной напоминала парадный адмиральский китель, а габаритами — каюту младшего матроса. Подбоченившись, миссис с мылой уперлась локтями в противоположные стены. — Я очень волнуюсь за нее, Рокси. — Ах, черт! Думаете, может и руки на себя наложить? — В таком состоянии она способна на все. Поеду поищу ее. — Что ж, попытка не пытка. Найти не найдете, ты хоть совесть успокойте. Только не забудьте вернуться сюда и подбросить меня домой. Сами знаете, миссис Хам «Русси Мылой одолживаться не любит, но вам зачтется. Еще вспомните денячки нашей дружбы». Я была тронута до слез. Подалась вперед, чтобы обнять свою верную помощницу и подругу. Но момент не располагал к нежности мы. Миссис Мылой обнаружила, что чудодейственный эликсир безнадежно задубел. «Ну вот, полюбуйтесь». Сейчас взболтаю новую порцию. Нечего выпрыгивать из штанов, миссис Ха. Не спрашивайте почему, но я сыта по горло этой дрянью. Рокси со злорадным наслаждением вывалила суперсмесь в раковину.